Глава двадцать с е д ь Ложный след. Злата. К нити я стучалась изо всех сил, чем изрядно перепугала подругу. «Что у тебя стряслось?» Она сразу постранилась, давая мне войти. «У тебя дверь хорошо закрывается?» Вопросом на вопрос ответила я, скептически осматривая простую деревянную створку. «Замок есть». Теперь Анита удивлённо разглядывала то дверь, то меня. «А что? Запирайся». — велела я. И, несмотря на просьбу к а р и л я выложила ей всё за чашкой чая с каплей бальзама. Нита поражённо охала и ахала, слушая мой рассказ, временами прерывая его восклицаниями. «Не может быть!» или «Как же так?» «Вот так!» — закончила я, поняв, что мне стало намного легче. Очень хотелось выговориться, поделиться с кем-то, а Ните я доверяла всецело. «К тому же, надеюсь, Криэль разберется с нашим градоправителем и Димитаром. Не зря же он забрал у того бандита оружие. Интересно, он действительно умеет им пользоваться?» «Вот это да!» Завистливо протянула подруга, когда рассказ закончился. «Никогда бы не подумала, что в наших озерках можно найти такие приключения». «Что ж хорошего?» — возмутилась я. «Нас могли убить вообще-то». «Ой, да ладно, не убили же!» — резонно возразила Нита. «Зато настоящее магическое сражение, прекрасный эльф, спасающий юную деву от опасности, общая т а й н ы й и прощальный поцелуй». Нита мечтательно закатила глаза. «Да, о последнем я ей тоже рассказала. Этот поцелуй вызвал больше эмоций, чем все предыдущие события, стерев и страх и волнение и обиду на градоправителя». «А ведь это Димитар чуть не спалил нас». Вернулась к началу я, по десятому разу, Переживая сегодняшний день. А градоправитель даже убийц нанял. Наверняка за счёт городского бюджета. Поддержала моё возмущение подруга. Но ты подумай о другом. Эльф-то твой. Получается, не обычный посол, какой-то агент Аларии? Получается так, согласилась я. Это многое бы объясняло. И его резерв, и умения, и способности, и странное желание докопаться до всего в одиночку. Интересно, а что он у нас ищет? принялась вслух рассуждать Нита. «Наверное, что-то такое, в чём замешан наш градоправитель». «И Димитар», — напомнила ей. «Да, ты ведь говорила, что вы начали с славок Зельеваров», — покивала подруга и тут же спросила в лоб. «Волнуешься за него?» «Есть немного». А смысл отрицать? Все мысли крутились вокруг Гориэля. «Как он там? А вдруг те двое сумели как-то выбраться из-под действия его заклинания?» Вдруг градоправитель с Демитаром подготовили засаду, а я ему даже ни одного восстанавливающего зелья дать не успела. «Хватит нервничать», — кинула в меня салфеткой подруга. «Лучше скажи, сняли вы то украшение с твоей задницы?» Судя по хитрой и предвкушающей улыбочке, эту историю Нита ждала ничуть не меньше. «Сняли», — несколько смущаясь, ответила я. «И?» «Что «и»? Просто сняли». «Вот это выдержка!» — восхитилась Нита. «Да ничего там такого не случилось». Я искренне мечтала забыть те минуты позора, но они, как н а з л у намертво, врезались в память. «Ты недооцениваешь силу красных труселей», — наставительно произнесла Нита. «Зато теперь я могу не беспокоиться о твоём будущем. Главное, чтобы в это будущее не вмешались градоправители с Димитаром», — проворчала я. «Наверное, потому что и сама т а й н а хотела... чтобы это самое будущее у нас с Криэлем случилось. Учти, свадебное платье тебе шью я. Подруга всегда мыслила на несколько шагов вперёд, но сейчас, кажется, убежала куда-то совсем далеко. Давай сначала к р е э л я дождёмся. Я то и дело смотрела в окно, за которым медленно вечерела. Слишком медленно. А эльф так и не объявился. И чем дальше, тем сильнее моя смутная тревога, приобретала очертания угрозы, нависшей где-то совсем рядом, словно туча, неумолимо движущаяся к нам. На все попытки Ниты как-то меня отвлечь, развлечь и растормошить, я только вяло отмахивалась. «Да поставь уже куда-нибудь свою сумку!» не выдержала подруга, когда я в очередной раз пересела и всё равно оставила сумку при себе. «Нет, она мне жизнь спасла!» Я обняла своё чёрное, расшитое недоразумение. Пока всё не закончится, я с ней не расстанусь. — Как знаешь, — махнула рукой подруга. — Может, ещё чайку? Чай в меня уже не лез, как, впрочем, и всё остальное. От нарастающего волнения аппетит пропал вместе с настроением. Где там носит кариэля? От стука в дверь я едва не подпрыгнула. — Сиди, — тихо виляла Нита. — Я сама. — Откройте, стража! По двери д саданули с такой силой, что стены дрогнули, а хлипкая створка едва не вылетела вместе с коробкой. «Сейчас, сейчас!» — откликнулась Нита, неспешно отпирая замки и давая мне возможность спрятаться. Я забежала в кладовку и прижалась ухом к двери, гадая, что здесь забыла стража. «Капитан стражи, Олаф Вирос», — представился гость. «Ой, конечно, я вас знаю!» Судя по воркующим интонациям, подруга включила своё обаяние на полное. «Я ищу Злату Крученич», — чуть мягче произнёс капитан. «Она у вас?» «Нет, она наверняка где-то со своим эльфом. В смысле, эльфийским послом», — поправилась Нита. «А где они могут быть, не знаешь? Они у Маризы жили, можно у неё спросить». «Спросили уже», — буркнул капитан. «А что с ними случилось-то?» о а п о м н и л а с ь Нита». «С ними ничего». — обрубил капитан. — Но если что узнаете, обязательно сообщите. — Конечно, конечно, — заверила его подруга, пока я стояла ни жива, н е мертва. Ведь капитан дружен с градоправителем, и в день нашего знакомства совершенно не хотел расследовать поджог, напирая на то, что мы сами виноваты. Может ли он тоже быть замешан в этом тёмном деле? Надо обсудить версию с Нитой. И тут, вместо того, чтобы уйти, Олафу Вирусу приспичило заглянуть на кухню. «Так-так, а с кем это ты тут чаёвничаешь?» — уже совсем другим голосом спросил он. «Это ещё давно стоит, просто убрать не успела. Заработалось. Заказов много». Затараторила Нита, а я уже не сомневалась, что капитан просто так не отстанет. «Чайник горячий», — заметил мужчина. «Подогрела. Кстати, не желаете чашечку?» Капитан, судя по всему, не желал. Мне бы выскочить быстро из дома и куда-нибудь обратно теми же огородами, что и пришла, но пока я собиралась с духом, капитан Вирос дошёл до моей кладовки и рывком распахнул дверь, у которой замка-то не имелось. А я, к сожалению, была не столь худа, чтобы прятаться за швабрами. Капитан Красноречиво оглянулся на ниту, стоявшую позади него, с огромными от страха глазами. «Значит, всё-таки здесь», — хищно протянул он. Я попробовала проскочить у него под рукой, но мужчина был сильнее и ловчее, так что без труда схватил и скрутил меня. «Пустите её!» — отмерла подруга и не придумала ничего лучше, как кинуться с кулаками на представителя закона. Я тоже легалась и выкручивалась изо всех сил и пару раз даже удачно попала, вызвав болезненное оханье. «Надо вывернуться и ударить его сумкой», как того громил он о капитану, став бороться с двумя девушками, выругался и достал из кармана какой-то артефакт, прижав холодный металл к моему виску. Предпоследнее, что я запомнила перед тем, как потерять сознание, — о г р о м н ы е от ужаса г л а з а н и т ы и её испуганный крик, а последнее, как мёртвой хваткой, вцепилось в сумку.